Да поворачивайся ты хоть сейчас, но не на третью, так хоть на вторую скорость перейди, готов был крикнуть Серпирин этому умному и дельному, но слишком неторопливому человеку, который не будь он таким конетельным, давно бы уже и по справедливости сам командовал полком. Доминион, словно услышав мысли Серпилина, наконец повернулся и двинулся своей медленной медвежьей походкой, а Серпилин открыл дверь и вошел в землянку. Замполит полка Левашов лежал на топчане. При виде Серпилина он сдернул с головы и бросил на пол что-то белое, спустил с топчана ноги и вскочил. Но его сильно шатнуло, и он опустился обратно на топчан. Сиди удержал его серпирин Чем лечишься?» И по лицу Левашова, поняв, что тот не услышал вопроса повторил громче Чем лечишься?» Холод прикладываю сказал Левашов по лицу его текла вода На полу лежала свернутая в несколько раз набитая таявшим снегом рубахом. Мозги простудишь сказал Серпирин Поезжай в Метсанбат Там знают, что делать. Если контузия легкая, отлежишься и вернешься. — Я поеду, послушно сказал Левашов. Полежу, э, сколько скажут. Я вас хотел дождаться. Слушаю тебя, сказал Серпилин, не упрекая Левашова за то, что отказался сразу ехать в Медсанбат. Раз несмотря на боль, которую, судя по лицу, еле переносит, все же отказался, значит, была причина. Товарищ генерал, я вам лично хотел сказать, у людей после этой глупости такое настроение, что хочешь не хочешь, а надо этот бугор добить, и чем скорее, тем лучше. Стыдно и совестно перед солдатами. Злобы у них против немцев и против вас тоже, и против нас. Это и хотел мне сказать. Да. Как же ты допустила? Левашов. Как же вы с Барабановым в такую минуту в разных батальонах оказались? Моя вина, сказал Левашов. Надоело с ним с пьяным возиться, слушать его ахинею. Не уважаешь меня замполит? не пьешь со мной замполит? раз не пьешь, значит, политдонесение на меня готовишь. Плюнул на него дурака и ушел в батальон. Обиделся. Обиделся. Ты обиделся, а люди пострадали. «Политработникам нельзя обижаться. Я это знаю, горько сказал Левашов. Его красивое лицо было бледным, без кровинки, обычно веселые отчаянные глаза прищурились от боли. "Ну ладно, Левашов, стал Серпирин, У меня служба, надо еще по начальству доносить о ваших художествах". Он протянул Левашова руку, и тот крепко стиснув ее, настойчиво умоляюще сказал: "Прикажите нам взять бугор, товарищ генерал. Если набьем там фашистов, то все же людей там меньше останется, и тараховского там на бугре закопаем". Когда Серпирин вышел из землянки и подошёл к машине, барабанов все еще стоял там, ожидая его. Товарищи генерал-майор, шагнув к Серпирину, воскликнул Барабанов, но Серпирин ничего не ответил. Убийца чертов! — подумал он, уже сев в машину и в последний раз увидев лицо пытавшегося еще что-то крикнуть сквозь заиндевшее стекло бывшего командира полка Барабанова. Вернувшись к себе, Серперин позвонил командующему армии, чтобы доложить о случившемся и о произведенном им отстранении командира полка. По укоренившейся привычке без отлагательств докладывать и о хорошем, и о дурном, позвонил сразу же, едва войдя в землянку. Командующий спал, да и немудрено было рано. Будить? спросил адъютант нет, доложите, когда проснется, что звонил. Сам он спать не мог и не пробовал ложиться. Перед глазами стояло лицо убитого командира батальона, не мертвое, залепленное замерзшей кровью, запрокинутое на волокуше, а живое, улыбающееся, когда ему вручали за ноябрьские бои орден красного Знамени. Всего-навсего позавчера. Вспомнив об этом, Серпирин взял из папки заготовленное, но еще не подписанное представление на убитого комбата, лежавшее там вместе с выпиской из послужного списка. Не дожил бедняга до нового звания. Из выписки можно было узнать, что капитану Тараховскому, который сегодня, как выражаются, «писаря», был из дивизии по причине смерти было 32 года от роду что родом он из Нижняя Шадрина на Енисея. до службы в армии был промысловым охотником в армии прослужил 11 лет имеет жену и пятерых детей успел укорениться в слух проговорил серпинин Пятеро детей, которых так нек, кстати, успел завести Тараховский, делали пьяную удаль барабанова и ещё подлей. А все я подумал Серпинин. Надо было сперва ехать не к Цветкову, а к Барабанову. Он положил кулаки на стол и тяжело задумался. Есть уже брать на себя часть вины за случившееся. Дело заключалось не в том, куда он поехал сначала, а куда потом. Еще неделю назад ему стало ясно, что на Барабанова, как на командира полка, трудно положиться. В общем-то, и замена под рукой Туманян, и однако Барабанов до сегодня оставался командиром полка. Почему? Тут было две правды. Да, Его серпины не могли упрекнуть в том, что он любитель спихивать на чужую шею выпавшие на его долю неудачную кадры. Хватало характера самому мучиться с ними это была первая, утешительная правда. А другая, неутешительная, состояла в том, что он своими слишком поспешными настояниями убрать Барабанова не хотел портить отношения с командующим армией. Итак, сложившихся не лучшим образом. До своего назначения на полк барабанов полтора года был адъютантом у Батюка и выходил с ним из двух окружений. В первый раз спас его, а во второй раз был спасен им. Серпинин понимал цену, стоявшей за этим привязанности и не считал ее слабостью командующего. Слабостью было другое, что Батюк уступил просьбе своего любимца и присвоив Барабанову майора, отправил его на полк. "Расти", хотя командовать полком Барабанов не мог и начинать расти ему надо было с другой должности. "Бери его к себе командиром полка, не раскаешься», — сказал Серпилину командующий. Это была просьба-приказ, и Серпилин подчинился тогда этой просьбе-приказу, а потом, когда уже стало ясно, что Барабанов командует полком безграмотно, не поставил сразу же вопрос о его несоответствии занимаемой должности, отложил. Барабанов был из тех людей, что стремятся возместить храбростью все, чего им не хватает. Это опасные люди. Он был неумен. Храбр, властян и нетерпим к чужим мнениям. Кроме того, он пил. В неподписанном представлении на Тараховского было сказано: смел и инициативен. Да, инициативен, подумал Серпилин и не раз доказал это командуя батальоном. А вот на то, чтобы удержать командира полка от пьяного безумства, инициативы не хватило. А как удержать?» — подумал он реально представил себе всю картину происшедшего ночью в батальоне Утарахوفского удержать силой но барабанов не задумываясь вытащил бы пистолет разоружить и позвонить через его голову в дивизию но барабанов наверняка ссылался на то, что у него есть приказ из дивизии потребовать письменного приказа и в ответ получить в лицо труса? ладно Трус, сиди на КП, я сам без тебя пойду. Не любят у нас этого, и легче всего толкнуть человека на любую нелепость, швырнув ему в лицо трус. К сожалению, так. И этим пользуются такие, как Барабанов, и рангом ниже, и рангом выше.